Глава 12. Клэр. На следующий день, выйдя из лифта в издательстве, я опустила голову и намеренно пошла длинным, и извилистым путём через море серых кабинетов. Глупо было принимать такие экстремальные меры предосторожности, чтобы не встретиться с собственным мужем, но после нашего разговора накануне вечером у меня не было ни смелости, ни силы, чтобы увидеть его. К тому же я снова спала одна в нашей огромной кровати. Я знала, что Этан, возможно, остался в больнице с вороном, но он даже не позвонил мне, чтобы предупредить. С каких пор Этан приходит домой по желанию? Над светлом вновь сияло солнце, и теплая погода привела Френка в необычайное возбуждение. Как продвигается работа? Спросил он буквально через 10 секунд, после того, как я уселась в свое кресло. Я развернулась и посмотрела на него. И тебе доброе утро! «Не знаю, заметила ли ты...» — он кивком указал на окно. «Но снег растаял. Я вообще-то надеялся напечатать твой очерк до того, как читатели забудут о том, что был Буран. Ты говорила мне, что я получу его сегодня, но совершенно очевидно, что этого не произойдет. Но, возможно, я смогу увидеть его, скажем, к Дню Благодарения?» Фрэнк вытащил из кармана рубашки изгрызенный карандаш и принялся его покусывать. Он был единственным боссом, которого я считала очаровательным, когда он на меня злился. «Послушай, Фрэнк», — я небрежно скрестила на груди руки, «ты же знал, что история изначально была охотой за химерами?» Он убрал карандаш обратно в карман. «Ты права», — вздохнул Фрэнк. «Но я не предполагал, что это будет такая эпическая охота за химерами». Я посмотрела на свой блокнот. Мне бы очень хотелось, чтобы я могла показать более значительные результаты своих поисков. Фрэнк, такое впечатление, будто кто-то вычеркнул этого маленького мальчика из сюжета. — То есть ты хочешь сказать, что у тебя нет ни одной ниточки? — с грустью констатировал Фрэнк. — Видишь ли, — продолжал я, — ко мне в руки попал детский рисунок с именем Евы Морландстит на обратной стороне. — Детский рисунок? По выражению лица Фрэнка я догадалась, что он не в восторге от этой новости. «Я думаю, что девочка может быть как-то связана с пропавшим мальчиком. Она могла быть сестрой или подругой». «Ладно. Можешь не заниматься этой темой». «Что?» «Клэр, ты мой лучший репортер. Я не могу тратить время на очерк, который ты напишешь неизвестно когда». Он положил на мой стол папку. «В этом месяце у нас много работы». Я недовольно посмотрела на зеленую папку. «Это что такое?» Фрэнк как будто разговаривал с крышкой моего стола. «Информация по дням культуры все это. Я хочу, чтобы ты написала рекламные материалы». «Ты что, смеешься надо мной, Фрэнк?» вспыхнула я. «Реклама?» Фрэнк знал, что любой уважающий себя репортер лучше выдавить себе глаза, чем будет писать рекламные тексты. «Да», — безразлично подтвердил мой босс. Я только что говорил с отделом рекламы. Нужно заполнить две страницы на развороте. Материал должен выйти на следующей неделе. Я покачала головой. Не могу поверить. Фрэнк шагнул ко мне. Я беспокоюсь за тебя, Клэр. Ты давно уже сама на себя не похожа. Я вздрогнула. Почему ты говоришь мне это? Видишь ли... Продолжал он, тщательно подбирая слова. Просто ты никогда раньше не нарушала сроки сдачи материала. Я провела пальцами по волосам. Фрэнк был прав. Я боялась, что потеряла свой репортерский нюх, и мой босс подтвердил это. Что со мной происходит? Я взяла зеленую папку и открыла ее. Не волнуйся. Я повернулась к монитору. Это я сделаю. Все напишу за выходные, и в понедельник ты получишь текст. «Куэр, послушай», — снова заговорил Фрэнк, — «я не хотел тебя обидеть, я только...» все отлично». Мой голос звучал напряженно. Я сжала руки в кулаки. «Мне жаль, что я тебя подвела. Я думала, что смогу написать этот очерк. Я думала, что смогу найти этого маленького мальчика». Фрэнк сочувственно кивнул и вышел в коридор. Спустя несколько минут я услышала звук приближающихся шагов. «Тук-тук!» Обернувшись, я увидела на пороге Эбби с большой коробкой в руках. «Доброе утро!» — поздоровалась она. «Доброе!» — ответила я, тяжело вздохнув. «Что-то случилось?» «Судя по всему, моя карьера закончена, и это не ночевал дома этой ночью», — ответила я не в силах отвести взгляд от зеленой папки. «Твоя карьера не закончена», — сказала Эбби. «Ты одна из лучших, если не лучший репортер в редакции». — А что касается твоего мужа, то я ничего не знаю. Введи меня в курс дела. Я вздохнула. — Спасибо, но я бы не хотела говорить об этом сейчас. Боюсь, что не сдержусь. — Ты же помнишь наше правило — не плакать на работе. Эбби улыбнулась и протянула мне коробку. — Держи. — Что это? Она пожала плечами. «Не знаю, но на коробке написано твое имя. Дженна по ошибке принесла ее мне». Я поставила коробку на стол, достала из ящика стола ножницы, чтобы разрезать клейкую ленту, и тут обратила внимание на адрес отправителя. «Эбби, это из шведского госпиталя?» Я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. «Что они могли мне прислать?» Мне было крайне неприятно, что какая-то посылка и даже сама эмблема госпиталя могли вызвать у меня такую примитивную реакцию. Я снова слышала писк аппарата для измерения кровяного давления на моей руке. Видела яркие голубые шторы в приемном покое. Чувствовала соленые слезы, текущие по щекам. На мгновение я заново ощутила ужас несчастного случая, случившегося со мной год назад — Я закрыла глаза, пытаясь блокировать воспоминания. Прогнать их. Отправить обратно в госпиталь, где я их оставила, как мне казалось, навсегда. Но когда я открыла глаза, воспоминания были тут как тут. «Клэр?» — тихим голосом спросила Эбби. «Что в этой коробке?» В гневе я начала открывать ее. «Что они мне прислали?» Мне постоянно оставляли сообщения, напоминания о необходимости повторных посещений, но я никогда не перезванивала. Неужели они не понимают, что каждый звонок, каждый чертов счет в почтовом ящике напоминает мне об утрате? А теперь еще и это? Почему они не могут оставить меня в покое? К внутреннему клапану коробки был приклеен конверт. Я вскрыла его. Уважаемая миссис Олдридж, Мы много раз пытались связаться с вами по поводу того, что вы должны забрать свои личные вещи, оставшиеся в госпитале после вашего пребывания там. Единственный адрес, которым мы располагаем, это адрес вашего работодателя. В соответствии с политикой госпиталя мы возвращаем вам личные вещи. С наилучшими пожеланиями. Кати Морландстит. Я осторожно заглянула в коробку и вытащила оттуда серую полосатую толстовку. Она выглядела ужасно. Сбоку толстовка была разорвана водителем скорой помощи. Смутное воспоминание снова стало ярким и отчетливым. На рукаве запеклись пятна крови. Я вспомнила, как я покупала ее. Мы с Этаном пошли в ГЭП покупать мне одежду для беременных. Я тогда прицепила накладной живот и вышла к Этану из примерочной, напугав его до полусмерти. — Твой живот! — воскликнул он. — Что с ним? Огромный сказала я с улыбкой подняла край фуфайки и показала накладку как я тебя провела да Уже явно отлегло от сердца я уж подумал что у нас будет двойня в тот день я купила эту модель толстовки в трех цветах несколько пар брюк все с прочным растягивающимся эластичным поясом и черное платье с запахом которые в журнале для будущих мам назвали самым подходящим фасоном для беременных. Я поморщилась, вспоминая об этом. Отложила толстовку в сторону и достала из коробки черные леггинсы с дырой на колени. Под ними лежало нижнее белье, аккуратно сложенное в стопку. Зачем они возвращают мне все эти вещи? Почему они не могли просто сжечь их? В самом низу лежали кроссовки для бега. У меня были и другие, но эта пара была самой любимой. Потертые, идеально разношенные. Они преодолели вместе со мной многие мили по залитым дождем улицам Сиэтла. Пересекли финишную черту ни одних соревнований. Но теперь я не могла их видеть. Они будто предали меня. Я бросила кроссовки и порванную одежду обратно в коробку и взглянула на Эбби. «Где-нибудь поблизости есть помойка?» Эбби опустилась на колени рядом со мной. «Клэр», — прошептала она, — «может быть, тебе не стоит так спешить и выбрасывать вещи?» Меня защипало в глазах. Я быстро вытерла со щеки слезу, раздраженная тем, что плачу. «О, дорогая, иди ко мне!» Эбби обняла меня, и я прислонилась к ней, вдыхая исходящий от нее аромат лаванды. «Ты раньше так любила бегать», — продолжала она. «Почему бы тебе снова не попробовать? Не могу...» Я замотала головой. «Не буду...» Эбби потянулась и достала из коробки старые кроссовки. «Всё равно...» — сказала она. «Давай сохраним их. Выброси одежду, если хочешь, но эти кроссовки нужно оставить». Подруга поставила их под мой стол. «Когда созреешь, снова наденешь их». «Я никогда не созрею!» «Время лечит», — возразила Эбби. «После смерти моего отца мама сохранила все его вещи в гардеробе точно в таком же виде, в каком он их оставил. Три года они пылились в шкафу, прежде чем она смогла снова взглянуть на них. Мне было всего тринадцать, но я помню тот день, когда мама открыла тот старый шкаф и сняла с вешалки одну из рубашек. Она положила ее на кровать» и долго лежала рядом с ней, плакала, вспоминала. Ей потребовалось много сил, чтобы сделать это. Сил и времени. Я хочу сказать, маме нужно было через это пройти. Если бы она поручила кому-то собрать и выбросить все вещи отца, как предлагала тетя Дебби, у нее никогда бы не было возможности взглянуть в лицо своему горю, самой поставить точку в истории с отцом. Каждый горюет и выздоравливает в своем собственном темпе, дорогая. Дай себе время. Я смотрела на кроссовки, привычно думая о том, что лучше мне было бы в тот день остаться дома. — Не знаю, Эбби, — ответила я и отвернулась от кроссовок. — Поверь мне, — сказала она, закрыла коробку и выставила ее в коридор. — Так ты нашла мальчика? — Нет. Рэнк снял с меня это задание. Я махнула рукой на зеленую папку с информацией для рекламы, которую я пообещала написать. Теперь я пишу специальный рекламный разворот к следующей неделе. Эбби нахмурилась. Нет, он не мог так поступить. Она не хуже меня понимала, что поручение написать рекламу было равносильно отстранению от работы. И тем не менее он это сделал. Может быть, мне поговорить с ним, предложила Эбби? Я бы на твоем месте не стала этого делать. Он грыз карандаш. Эбби сложила руки на груди. Что ж, я думаю, что тебе все равно следует продолжать поиски. Удиви его. По-моему, тебе не нужно бросать эту историю, Клэр. Но Фрэнку она не нужна. Я пожала плечами. Даже если я что-нибудь найду, будет уже слишком поздно. Снег растаял, жизнь продолжается. Думаю, что я упустила эту тему. — Нет, — возразила Эбби, — ты ничего не упустила. — Ты только слегка царапнула поверхность, ее глаза сузились. — Послушай, дорогая, я сотню раз видела, как ты работала над статьями, но ни одна тема не зацепила тебя так, как история этого маленького мальчика. Напиши о нем, пусть даже для самой себя. И потом мне хочется узнать, что же все-таки случилось с малышом. — Мне тоже, — вздохнула я. Достала из сумки блокнот и положила его на зеленую папку. «Да», — в моем голосе явно прибавилось уверенности. «Я закончу эту историю». «Вот ты молодец», — похвалила меня Эбби. Я снова бросила взгляд на кроссовки, потом посмотрела на подругу. «Знаешь, что самое забавное?» Я показала ей письмо из госпиталя. «Оно подписано фамилией Морланд-Стит. На детском рисунке, который я нашла, та же фамилия». Эбби просияла. «Думаешь, есть какая-то связь?» Я пожала плечами. «Может быть, это просто невероятное совпадение», — предположила я, но мое репортерское чутье уже напомнило о себе. Хотя фамилия необычная, кто знает. «Продолжай работать», — Эбби направилась к двери. «Я здесь до шести, если я тебе понадоблюсь». «Спасибо», — ответила я и вернулась к компьютеру, чтобы найти номер телефона госпиталя. Потом я взялась за телефон. Когда мне ответили, я объяснила цель своего звонка. «Здравствуйте. Я хотела бы поговорить с вашей сотрудницей, которую зовут Кэти Морландститт». «Минутку». Через несколько секунд в трубке раздался звонкий голос. «Это Кэти». «Здравствуйте, Кэти. Меня зовут Клэр Олдридж. Я корреспондент Сиэтл Геральт. Видите ли, в чем дело?» «Сегодня я получила вашу посылку. Это коробка с...» «Да, Клэр, разумеется. Я надеюсь, вы не против того, что мы отправили ее вам на работу. У нас почему-то не оказалось вашего домашнего адреса. Мы действительно пытались связаться с вами в течение некоторого времени. Вы, возможно, думаете, что мы напрасно отправили вам вещи, оставшиеся после несчастного случая. Но наша практика показывает, что пациенты быстрее выздоравливают после того, как увидят то, что напоминает о трагедии». «Да, конечно». Я решила прервать поток слов. Я не против, но я звоню вам по другому поводу. Надеюсь, вы сможете ответить мне на один вопрос. Нет ли у вас родственницы, которую зовут Ева Морландстит? Честно говоря, я позвонила вам просто на удачу. У меня действительно есть двоюродная бабушка по имени Ева. Я на мгновение потеряла дар речи. В самом деле? Да, она живет в Сиэтле рядом с рынком Пайк Плейс. Тяке Еве за восемьдесят... Но этих лет ей никогда не дашь. У нее очень живой ум. Подождите-ка, а откуда вы ее знаете? «Это довольно длинная история», — ответила я. Я работаю над статьей и случайно нашла детский рисунок с ее именем на обороте. Мне бы очень хотелось поговорить с ней. «Понятно. У меня есть ее номер в мобильном телефоне. Сейчас я вам его продиктую. Она несколько десятилетий проработала библиотекарем, поэтому всегда поддерживает любые исследования. Я уверена, что тетя Ева не будет возражать, если вы ей позвоните. Через несколько мгновений я уже записывала номер телефона. Спасибо, Кэти. Пожалуйста. Я сразу же позвонила Еве. Один гудок. Два. Три. Алло? Мисс Морленстит? Ева Морленстит? Да, это я. Здравствуйте. Я откашлялась. Меня зовут Клэр... «Олдридж, я репортер из газеты «Сиэтл Геральт». Прошу прощения за то, что беспокою вас, но ваша племянница Кэти дала мне номер вашего телефона. Дело в том, что я работаю над статьей о снежном буране, который обрушился на Сиэтл в мае 1933 года. Случайно я обнаружила информацию о маленьком мальчике по имени Дэниел Рэй». Я замолчала, ожидая реакции Евы. Но в трубке было тихо. «Мисс Морленстит, вы меня слышите?» «Да». Ответила она. Простите меня, я очень давно не слышала этого имени. Я выпрямилась в кресле. Так вы его знаете? Или, вернее, вы его знали? Знала, но это было много-много лет назад. Мое сердце заколотилось. Напомните, где вы нашли мое имя? с подозрением переспросила старушка. На обратной стороне рисунка, торопливо ответила я. — Мы нашли его в кафе Лаванто. — Я не уверена, что смогу помочь вам. В голосе Евы чувствовалось невероятное напряжение. — Я была совсем маленькой девочкой, когда Дэниел пропал. — Могли бы мы с вами встретиться? Работая репортером, я давно выяснила, что люди рассказывают намного больше приличной встречи, чем во время разговора по телефону. Однажды во время интервью за Лэнчин сенатор признался мне, что изменяет своей жене. Нам как раз подали салат, и я только-только проглотила сочную зелень, когда он пустился в рассуждение об оттенке глаз своей любовницы. Возможно, вы сможете что-нибудь вспомнить. Мне пригодилась бы даже мельчайшая деталь. Что ж... Голос Евы немного смягчился. Думаю, это возможно. Не могли бы вы прийти завтра утром? С удовольствием. Я живу в доме престарелых Брайтон Тауэрс рядом с рынком. Тогда мы увидимся завтра. — Вы знаете, — добавила старушка, явно предавшись воспоминаниям, — на прошлой неделе племянник возил меня в Нордстром, и мы проезжали мимо старого дома, где они снимали квартиру. — Вы говорите о Вере и Дэниэле? — Да. У меня потеплело на сердце, когда я увидела, что он стоит на месте. — Там ведь теперь кафе, верно? — Да, кафе Лаванто. — Застройщики обращаются со старыми зданиями, как с сорняками, — продолжала Ева. — Им не терпится их снести, чтобы построить дорогие кондоминиумы. Они не понимают, что их техника разрушает историю и воспоминания людей. Владелец этого здания — хороший человек, раз сохранил его в неприкосновенности. Я улыбнулась. — Видите ли, я знакома с владельцем. Он действительно отличный парень». «Хорошо, дорогая», — сказала Ева. «Мы увидимся с вами завтра. До свидания». Спустя мгновение на мой адрес пришло электронное письмо. В качестве темы значилось следующее. «Не могу дождаться, когда увижу тебя». Я посмотрела на календарь, где синими чернилами в графе «После обеда» было написано «Поездка к Эмили». Я давно обещала моей старой подруге Эмили Уилсон навестить ее. Она переехала на остров Бейнбридж несколько лет назад, где поселилась вместе с мужем Джеком в старом доме в колониальном стиле, принадлежавшем ее не слишком здоровой двоюродной бабушке. Я открыла письмо Эмили. «Если ты успеешь на паром в 12.00, я смогу встретить тебя у терминала в 12.45. Ты не поверишь, как выросли близняшки». Я видела ее малышек только однажды, когда им было всего две недели от роду. Мы с Этоном навещали их, тогда я только забеременела. Мы поделились радостной новостью с Эмили и Джеком. Я никогда не забуду, как взяла одну из девочек на руки и подумала о том, что скоро буду качать собственного ребенка. Малышка казалась такой хрупкой, такой легкой. Помню, как я испугалась, когда она заплакала и подумала, а готова ли я к материнству? У Эмили все получалось так естественно. Она уверенно взяла дочку из моих рук. Приложила ее к груди и как будто проделывала это тысячу раз. Я посмотрела тогда на свой живот, где рос мой малыш, и задумалась, буду ли я хорошей матерью, какой, казалась была Эмили. Я крепко зажмурилась, загоняя воспоминания поглубже в самый темный угол. Потом бросила взгляд на часы, стоящие на столе. Уже одиннадцать-тридцать. Мне нужно бежать, если я хочу поймать такси и успеть на паром. Я опустилась на сиденье парома и прислонилась к обитой винилом спинке, глядя на нос судна, разрезающий соленые волны. Чайки с криками летали вокруг старой посудины, как будто вызывая паром на соревнования. В конце концов, птицы устали от этой игры и улетели прочь. Эттон любил остров Бейнбридж. У его родителей там был домик на пляже, и мы регулярно туда ездили. Дом с четырьмя спальнями стоял над Орлиной бухтой, И едва ли его можно было назвать «пляжным домиком» в привычном смысле этого слова. В нем была огромная ванная комната со всеми возможными удобствами, балкон в главной спальне и кухня, достойная шеф-повара, где Этен по утрам пек для меня оладьи на пахте. Но в последнее время он ездил на остров один. Когда к нам приехала моя мама, чтобы побыть со мной после несчастного случая, Этен провел в доме на острове шесть дней. И хотя я обиделась на него за это, В каком-то смысле я его понимала. Ему нужно было по-своему пережить горе. Домой да муж вернулся небритый, с какими-то пустыми глазами. Я потянулась за своим ноутбуком в черном кожаном чехле и воткнула шнур в розетку под сиденьем. Открыла файл под названием Дэниел Рей. Очерк. В нем было только название Ежевичная зима. История о мальчике, потерявшемся во время бурана в 1933 году. Я посмотрела на мигающий курсор, написала несколько предложений, потом добавила «еще и еще». К тому моменту, когда прозвучал гудок парома, извещая приближение к берегу, я успела написать вступление, которым была очень довольна. Смогу ли я дописать этот очерк до конца? Удастся ли мне выяснить, что случилось с Дэниелом Рэем? Короткий путь по сходням до терминала, и я увидела Эмили. Она махала мне рукой, сидя за рулем зеленого «Фольксвагена» жука. 1963 года, принадлежавшего ее двоюродной бабушке. Ты все-таки приехала, воскликнула она. Ее голос приглушил звук мотора. Я открыла пассажирскую дверцу, положила сумку и ноутбук и посмотрела на заднее сиденье, ожидая увидеть там близнецов в автомобильных креслах. Они дома с Джеком, сказала Эмили, как будто прочитав мои мысли. Она выглядела счастливой. Развощёкая, легкие, светлые волосы собраны сзади в простой конский хвост, на её руке в лучах солнца сверкал бриллиант грушевидной формы в окружении рубинов. Как-то раз Эмили рассказала мне историю этого кольца. Оно принадлежало женщине, которую много лет назад любил дедушка Джека. Я не помню всех подробностей, но история была наполнена истинной любовью. И эту любовь можно было почувствовать при одном только взгляде на кольцо. «Вчера девочкам исполнился годик», — сообщила Эмили. «Ты можешь в это поверить?» Она просто излучала счастье. «Мне не терпится их увидеть», — ответила я. Это было правдой. Но если бы я была честной с самой собой, я бы призналась, что боюсь этой встречи. Каждая дата их жизни будет напоминанием о моей утрате. «Прости, Клэр. Я знаю, каким тяжелым был для тебя прошедший год. «Тебе не слишком тяжело оказаться рядом с детьми?» «Да», — осторожно произнесла моя подруга. «Я не представляю, как тебе удается так хорошо держаться. Я бы просто пропала». «Зачем мне лгать старой подруге?» «Я и пропадаю». «О, Клэр», — в глазах Эмили отразилась моя боль. «Мне так жаль. Я горю и вместе с тобой. Послушай». «Если тебе тяжело видеть девочек, скажи мне об этом. Я только что накормила их, так что мы можем где-нибудь пообедать. Нам не обязательно ехать домой». Я коснулась руки Эмили и крепко сжала ее. «Я хочу их увидеть. Если я на них не посмотрю, то буду очень сожалеть». «Знаешь, ты просто удивительная». Эмили вывела машину из терминала. «Ты действительно умеешь дружить. Что ты имеешь в виду?» «Моя тетя Би всегда говорила, что истинный друг не тот, кто приходит к тебе, когда тебе плохо», — Эмили покачала головой. «На это способен любой. Истинный друг, — говорит тетя, это тот, кто может оценить твое счастье, радоваться вместе с тобой, пусть даже ему самому не слишком весело». Она посмотрела на меня. «Это от тебя, Клэр». «Спасибо, Эм». Она на мгновение оторвала взгляд от дороги. «Я действительно так думаю. Малышки уже стали большими. — сказала я и посмотрела в окно. Мимо проплывала пышная, вечнозелёная растительность острова. «Материнство. На что оно похоже?» Эмили вздохнула и чуть крепче сжала руль. «Это пугающе и замечательно одновременно. И очень изнурительно. Скажу тебе откровенно, спустя месяц после их рождения я захотела отправить их обратно». Я хихикнула. «Я не лгу, Клэр!» — продолжала Эмили. Я никогда не забуду той минуты, когда однажды ночью Джек вошел в спальню с одной из малышек на руках, она плакала, другая рыдала в колыбельке. Было где-то около двух часов ночи. Я страшно устала за день. Я села в кровати, спустила ноги и думала только об одном. Я совершила худшую ошибку в своей жизни. Она покачала головой. Но я справилась с этим. Это был период адаптации. Теперь я не могу представить, что моя жизнь могла сложиться иначе. Эмили свернула на извилистую дорогу, ведущую к участку ее двоюродной бабушки, и быстро улыбнулась мне. «Уверена, что из Джека вышел отличный отец», — с улыбкой констатировала я. «Он легко справляется с ними», — согласилась Эмили. «Сейчас они гуляют вдоль пляжа». Мы купили двойную прогулочную коляску с огромными колёсами, которым не страшны песок и ракушки. «Как поживает тетя Би?» — спросила я. Я не знала точно, сколько ей лет, далеко за 80 или уже за 90. Но ее никак нельзя было назвать старухой. Когда я в первый раз приехала на остров к Эмили, Би предложила мне выпить виски. Подруга вздохнула. Ах, она неважно себя чувствовала. Врач говорит, что это сердце. Теперь она принимает много лекарств и большую часть времени проводит в постели. Днем я ухаживаю за ней, а на ночь приходит сиделка. Эмили покачала головой. Би просто бесится от того, что не может выйти из дома. «Вчера после обеда я поймала ее, когда она собиралась улизнуть на пляж». Бедняжка стала такой слабой, что едва не упала с лестницы. «Печально это слышать. Наверное, очень тяжело наблюдать, что ей становится все хуже». «Да, это так», — ответила Эмили. «Звучит странно, но дом стал другим. Что-то изменилось. Я это чувствую. Может ли такое быть? Я понимаю, о чем ты говоришь». Когда много лет назад заболела моя бабушка, старый дом тоже стал совсем другим, — сказал я. Как будто душа покинула старые стены. Да, так и есть, — согласилась Эмили. Мы с Джеком переехали к ней сразу после нашей свадьбы. Бина стояла на этом. Сначала я беспокоилась, что мы не уживёмся вместе, но нам понравилось. Забавно, но я думаю, что мы нуждались в Бине чуть не меньше, чем она нуждалась в нас. Она быстро сдала, и перемены действительно меня пугают. Би больше не встает в 6 утра, не смотрит на море и не комментирует, что там происходит. Газеты она тоже больше не читает, даже Нью-Йоркер. Я на днях расплакалась, когда достала из холодильника последнюю банку сваренного ею домашнего Джема. Разумеется, Би пока жива, но я уже скучаю по ней прежней. Я сочувствовала Эмили, потому что мне была знакома та печаль, о которой она говорила. Я не знаю, что тяжелее потерять кого-то внезапно. «Или постепенно, со временем?» — вздохнула я. Эмили смахнула со щеки слезу. «Би будет рада тебя видеть. Она любит гостей». Машина замедлила ход, мы подъехали к дому. Я смотрела в окно на цветущие рододендроны по обеим сторонам дороги. Тёмно-красные, светло-пурпурные, белые и коралловые. Дорога приблизилась к берегу, где старый белый дом в колониальном стиле смотрел окнами фасада на залив Пьюджет-Саунд. Черные ставни, внушительные колонны. Дом казался мудрецом, прожившим долгую жизнь. Он излучал печаль. «Мы приехали», — объявила Эмили, открывая дверцу. Я вышла из машины и пошла следом за ней по дорожке к парадной двери, где стояла двойная прогулочная коляска. «Мамочка дома», — пропела она, переступив порог. Я услышала детский смех, донесшийся откуда-то из комнаты. И спустя мгновение появился Джек с двумя ангелочками в розовых платьях на руках. «Привет, Джек!» — улыбнулась я. «Ты просто прирожденный отец!» Эмили ласково погладила его по спине. «Он каждое утро встает пораньше и занимается детьми, чтобы я могла писать!» «Она тебе сказала?» — спросил Джек, поворачиваясь ко мне. «О чем?» Эмили написала второй роман. Его зимой опубликуют. Я улыбнулась. Это фантастика, М. Ну, подруга посмотрела на залив. Этим я обязана этому месту. Оно просто волшебное. Никогда я не чувствовала такого творческого подъема. Что же мы здесь стоим? Ходи. Я знаю, что у тебя не слишком много времени, так что давай наслаждаться каждой секундой. Мы прошли в гостиную, и Джек усадил близняшек на ковер с игрушками. Какие они красивые! заметила я. Нора у нас просто фейерверк, заметила Эмили, указывая на малышку покрупнее, которая как раз вырывала погремушку из рук сестры. Она уже спорит со мной. Я рассмеялась. Твоя уменьшенная копия? Эмили кивнула. Точно. Но Эвелин, мы зовем ее Эви, это наш маленький миротворец. Девочки до сих пор спят в одной кроватке, и когда Нора просыпается и начинает плакать, Эви гладит ее по голове. Очень нежная девочка. Очаровательная. Я протянула Эви другую игрушку. Джек кивнул в сторону коридора. «Почему бы тебе не отвезти Клэр, к Би?» Обратился он к жене. В это время она как раз просыпается после дневного сна. «Да, Би будет рада тебя видеть!» Эмили встала. Я последовала за подругой к закрытой двери в конце коридора. Эмили негромко постучала, и через некоторое время мы услышали слабое, но приветливое «Входите!» Би в белой ночной рубашке лежала в постели, опираясь на высокие подушки. На прикроватном столике скопились непрочитанные книги и журналы. Старая женщина безучастно смотрела в открытое окно, где волны тихонько накатывались на берег. «Здравствуй, дорогая!» — обратилась Би к Эмили, садясь в постели. Подруга заметила, как Бриз колышет занавески и побежала закрывать окно. «Би, ты наверняка замерзла. Она укоризненно покачала головой, беря еще одно одеяло с кресла и укутывая старушку. «Я скучаю по морскому воздуху», — призналась Би. «Лучше замерзну до смерти, чем откажусь от него». «Ладно», — откликнулась Эмили, возившаяся с термостатом. «Тебя можно понять. Но ну, давай хотя бы сделаем батареи погречее. Би потянулась за очками, лежавшими на тумбочке. «О!» «У нас гости?» «Да, Би, ты же помнишь мою старую подругу Клэр?» «Разумеется», — Би жестом подозвала меня к себе. «Как поживаешь, дорогая?» «Неплохо, насколько это возможно», — ответила я. «А вы?» «Хорошо», — в голосе Би явно слышался сарказм. «Насколько хорошо может быть человеку, который не вылезает из этой проклятой постели весь день?» Голос у нее был слабый, но я обрадовалась тому, что дух ее по-прежнему силен. «Ты ведь пишешь, дорогая, как и наша Эмили?» Я кивнула. «Да, пишу. Мы с Эмили познакомились в колледже. Она выбрала более славный путь прозаика, а я предпочла журналистику». Би улыбнулась. «Я помню, ты пишешь для газеты». «Для Сиэтл Геральт», — подтвердила я. «И над чем ты сейчас работаешь, дорогая? Я читаю газету от корки до корки». Я посмотрела на стопку газет, лежавшую на ее прикроватной тумбочке. «Как раз сейчас я работаю над очень интересной историей», — начала рассказывать я. «О маленьком мальчике, который пропал в 1933 году во время майской снежной бури». Би явно была удивлена. «Я так давно не вспоминала о том буране» тихо произнесла она. «А вы его помните?» Она улыбнулась, погрузившись в воспоминания. «Я была еще девочкой. Тогда мы жили в западном Сиэтле. Мама позволила нам играть в снегу все утро. Это было исполнение мечты для школьницы, надеявшейся пропустить урок арифметики. И такой шок для всех нас. Снег в мае!» Эта холодная неделя напомнила мне о том времени. Как ты сказала, звали этого маленького мальчика? Даниэль, Даниэль Рэй. Вы вряд ли что-то знаете о нем. Прости, вздохнула Би. Мне бы хотелось знать его и помнить о нем. Она задумчиво сложила руки на груди. Но ты можешь попробовать поговорить с моей старинной подругой Лилиан Шарп. Мы вместе учились в школе в Сиэтле. Наши семьи дружили долгое время. В 1930-х годах ее отец был одним из самых известных адвокатов в городе. Он вел несколько резонансных дел. Я помню, что Лилиан считала его работу очень скучной, когда мы были молодыми. Но, повзрослев, она смогла оценить его труд. После его смерти Лилианс собрала все его папки с делами и передала почти весь архив в дар музею в Сиэтле. Он вел несколько процессов с участием высокопоставленных персон. С тех пор многое, конечно, забылось, но кое-что можно вспомнить. Биза молчала, как будто пыталась заставить колесико своей памяти вращаться быстрее. — Да... Он защищал женщину, которая застрелила своего мужа. Об этом деле в Сиэтле много было разговоров. «Тебе надо поговорить с Лилиан. Вдруг она что-то вспомнит о том пропавшем мальчике?» «Я была бы рада поговорить с ней», — подтвердила я. «Я непременно свяжусь с ней, когда вернусь в Сиэтл». «Я вчера ее видела», — улыбнулась Би. «Возле аппарата с газировкой». «Ей не слишком нравится Эстер, но...» Эмили выразительно посмотрела на меня и погладила старую женщину по руке. «Би, ты, должно быть, что-то перепутала. Вчера мы не ходили к аппарату с газировкой». Эта новость ошеломила Би. Потом она смутилась. «Ах, да...» — спохватилась она. «Конечно. Перепутала». «У меня с памяти тоже не важно, вставила я. «Я вообще считаю, что мне очень повезло, если удается хоть что-то вспомнить», — добавила я. Би одобрительно мне улыбнулась, потом коснулась моей руки. «Как мило с твоей стороны», — сказала она. «Простите, что именно?» «Как мило, что тебя волнует история из прошлого», — продолжала Би. «Так много молодых людей не дадут и ломаного гроша за то, что не относятся к сегодняшнему дню». Видите ли, история захватила меня сразу же, как только я о ней узнала. Мать и сына разлучили. Я не могла не продолжить поиски. У меня не хватило духу сказать ей, что мой редактор зарубил эту тему. Для меня история продолжалась. Би кивнула. «Ты найдешь этого маленького мальчика», — уверенно пообещала она. «Надеюсь». Я встала. «Би, ты приняла лекарство?» спросила Эмили, наклоняясь к старушке, словно наседка. Би фыркнула и повернулась ко мне. «Она всегда спрашивает меня о лекарствах». Эмили улыбнулась. «Кто-то же должен следить за тем, чтобы это сердце стучало». «Приятно, когда кто-то о тебе беспокоится», — прошептала мне Би. «Честно говоря, не знаю, что бы я без нее делала». Все, достаточно», — сделанной суровостью заявила Эмили, опуская жалюзи. Пора отдохнуть. И больше никаких открытых окон, а не то подхватишь пневмонию. До свидания, Клэр, — попрощалась со мной Би, устраиваясь поудобнее. Я надеюсь, что ты еще к нам приедешь. Я буду ждать, чем кончится эта история. Если напечатают, я обязательно пришлю вам экземпляр, — пообещала я и вышла в коридор. Домой я отправилась на шестичасовом пароме, и Джим встретил меня у такси. — Вы только что разминулись с Этоном, — сообщил швейцар. — Вот как? Муж не звонил мне целый день. Не то чтобы я ждала от него звонка, мы все еще злились друг на друга. Если наш брак завершится, что ж, так тому и быть. — Да, — продолжал Джин. — Он так принарядился, смокинг и прочее. Уехал на такси десять минут назад. — Куда это мой муж отправился в смокинге? Без меня? Мое сердце заполнило тоскливое осознание того, что Этан ускользает от меня, словно песок сквозь пальцы. Я могла бы исправить ситуацию. Я могла бы найти его, обнять, сказать, что я люблю его. Мы могли бы прекратить эту бессмыслицу. Во мне начали пробуждаться болезненные воспоминания, но я усилием воли прогнала их. Примирение. Именно к этому подталкивал меня мой психотерапевт весь прошедший год. Врач сказала, что кто-то из нас должен сделать первый шаг. Кто-то из нас должен схватить другого за шиворот и сказать «посмотри на нас, мы можем все исправить, мы любим друг друга». На протяжении нескольких месяцев я думала о том, чтобы самой сделать этот первый шаг. Вот только всякий раз, когда я делала его, потом мы делали два шага назад, иногда даже три. Но не в этот раз. Я махнул рукой, останавливая уже отъезжавшее такси. «Пожалуйста, подождите минутку!» — крикнула я водителю и повернулась к Джину. он сказал, куда направляется?» «Да, в отель «Олимпик». Там какое-то мероприятие». Джин явно занервничал. Он испугался, что выдал тайну, которая может разрушить наш брак. «Я-то думал, что вы приедете прямо туда». «Спасибо, Джин». Поблагодарила я швейцара и снова нырнула в такси. Я повернулась к водителю. «Вы можете отвезти меня к отелю «Олимпик»?» Когда машина подъехала к старому зданию, я нервно сцепила пальцы. Его резной фасад и колонны со сложным узором всегда восхищали меня. Служащие отеля роились, словно пчелы, забирая у владельцев ключи от машин и отгоняя автомобиль на парковку. Впереди меня на сверкающем «Мерседес-Бенц» подъехала пара. Украшенное блестками платья, женщины сверкнула, когда она оперлась на руку своего спутника и вышла из машины, показав стройное тело на сантиметровых шпильках. Я бросила взгляд на свои туфли, поношенную пару серых балеток с черной царапиной справа у пальцев, которую я даже не потрудилась почистить. Я попыталась разгладить мятую блузку, но безуспешно. Потом я поняла, что забыла взять губную помаду и постаралась хоть как-то пригладить растрепавшиеся волосы, Я пожалела о том, что на обратном пути в Сиэтл сидела на пароме на внешней палубе. Соленый бриз превратил мою шевелюру в спутанную гриву. В конце концов, я собрала непослушные пряди в тугой пучок и закрепила его эластичной резинкой, которая, к счастью, отыскалась в моей сумке. Протянув водителю десять долларов, я вышла из такси и подошла к швейцару в черной униформе. — Здесь сегодня что-то празднуют? — спросила я, заглядывая внутрь через стеклянные двери с позолоченными рамами и пытаясь понять, что происходит внутри. Он подозрительно оглядел меня с головы до ног. «Да, вход только по приглашениям». Швейцар повернулся к молодой женщине, не старше 25 лет, стоявшей поодаль и сжимавшей в руке список. Похоже, сотрудница отдела по связям с общественностью. «Поговорите с Лизой», — предложил он мне. «Вы должны быть в списке». «Привет», — поздоровалась я с Лизой. «Я Клэр Олдридж». Она проверила список и взглянула на меня с довольной усмешкой. «Простите, но я не нахожу вашего имени». Я покачала головой. «Нет-нет, я пришла не на мероприятие. Мой муж здесь внутри». Лиза с сомнением посмотрела на меня, как будто пыталась понять, не придумала ли я это на ходу, чтобы меня пропустили в отель. «Если вас нет в списке, значит, вас нет в списке». «Послушайте», — начала я. «Мой муж...» и тут я увидела Этана. Через стекло дверей картинка казалась немного размытой, но одно было ясно — мой муж красавец. Он был рожден для того, чтобы носить смокинг. Этан поднес бокал шампанским к губам, потом кивнул и помахал кому-то. Этот мужчина знал, как вести себя в толпе. Я вспомнила, как он легко и изящно переходил от столика к столику на нашей свадьбе, в то время как я неловко ковыляла рядом с ним в ужасе от непрекращающегося потока пожеланий счастья и обязательных объятий. Мой психотерапевт называет такое состояние социальной тревожностью. Многие люди страдают от нее, Но только не это Внутри в зале всё сверкало, начиная от огромной хрустальной люстры под потолком и заканчивая украшениями на шее женщин. Я не чувствовала себя миссис Кенсингтон. Мне как будто снова было 13 лет. Высокая худая девочка в обрезанных ниже колен джинсах и яркой футболке прижимается носом к ржавой проволочной ограде рядом со школой, глядя, как девочки, принадлежащие к элите, играют в баскетбол. Я указала Лизе на Эттона. «Видите? Это мой муж, Эттон Кенсингтон». Она посмотрела на меня так, будто я искала возможность даром полакомиться шампанским фаршированными грибами и морепродуктами. — Послушайте, — сказала она, — я не могу впустить вас внутрь, если у вас нет приглашения. У меня отлегло от сердца, когда я увидела, что Этан повернулся лицом ко входу. Он выйдет на улицу, и я подбегу к нему. Я возьму его лицо в ладони и скажу, что готова закончить эту войну. Готова попробовать снова. Эттон поставил пустой бокал на поднос официанта и взял еще два. Он улыбался, идя по направлению к вестибюлю. Я помахала им рукой, но мое сердце оборвалось, когда я увидела, что к нему подошла какая-то женщина и поцеловала его в щеку. Он протянул ей второй бокал с шампанским. Я стояла так близко, что могла разглядеть пузырьки в бокале. Спустя секунду я поняла, кто она, и мое сердце как будто пронзило стрела. «Кассандра». Я задрожала, увидев их вместе. Они улыбались друг другу. Они смеялись. Она игриво положила руку ему на рукав. Какая-то моя часть рвалась внутрь отеля, чтобы оторвать ее руку от рукава моего мужа. Но вместо этого я порылась в сумке и достала телефон. Набрав номер Эттона, я поднесла аппарат к уху. Я видела, как он вытащил свой мобильный из кармана, посмотрел на экран, что-то сказал Кассандре и отошел на несколько шагов в сторону. Я отпрянула назад, испугавшись, что муж увидит меня через стекло. «Клэр?» Его голос звучал отстраненно, казался чужим, хотя он находился всего в нескольких шагах от меня. «Все в порядке?» Я вдруг ощутила невероятную слабость и не смогла произнести ни слова. Я думала о всех тех словах, которые я хотела сказать любимому мужчине, о всех словах, отрепетированных мной, пока я ехала в такси но когда представилась возможность, я ничего не смогла сделать. Только смотрела на свои поцарапанные туфли. «Клэр, это ты?» «Это я?» Мой голос дрогнул. Я прикусила губу. «Дорогая, по-моему, ты неважно себя чувствуешь», — сказал Этан «Послушай, почему бы тебе не поехать домой? Я тут по работе, но могу уйти пораньше». Я заглянула через стекло и увидела, как Кассандра отправила ему в рот закуску. Она улыбнулась моему мужу и взяла что-то себе с ближайшего подноса. «Прости», — извинился Этан. — «сегодня вечером я ем на ходу». «Всё нормально», — я взяла себя в руки. «Я не хотела мешать. Мне пора идти». Я видела, как Этан вернулся к Кассандре. Она что-то говорила, была оживлена. Он засмеялся в ответ. Потом они оба скрылись в толпе. «Прошу прощения!» Голос девушки со списком звучал одновременно и приторно-сладко и в высшей степени раздраженно. «Но вас все-таки нет в списке!» «Да», — ответила я, не пытаясь скрыть разочарование. «Я уже ухожу».